Он знал также, какая досада возникает самопроизвольно в их душах и с той самой связи, которую они пытаются установить, как их натура, замаскированная было страстью, выходит наружу от усталости, от малейшей неудачи, как она проявляется со всеми своими реальными запросами, подчеркивая недостатки, разногласия, противоречия, требуя жертв. вызывая упрёки, разжигая злость и набрасывая мрачный флёр на самые радужные воспоминания. Если бы я имел такой дом, как ваш, сказал князь Ландрепуруи, если о нём можно судить по этой вот одной комнате, то не стал бы его продавать. Именно поэтому Вам и следовало бы его купить. Чрезвычайно уверенным тоном заявила Розий, «Для семьи ничего не может быть лучше». Тут Ландрекур поздравил князя с его бракосочетанием. «Мое бракосочетание? Какая мечта?» — ответил он, и этим ограничился. Затем, заметив... принужденную улыбку Ландре Кура. Он завел разговор о бесчисленных приятных сторонах жизни в деревне и даже сказал, что любовь нуждается в пространстве и обширных пейзажах, чтобы иметь больше возможностей теряться в них и вновь обретать себя, и что горожане не умеют любить так, как любят друг друга те, кто живет вдали от города. эти речи произнесённые с такой лёгкостью до такой степени очаровали Ландрекура, что он просто забыл о Джульетте. Но Рузи, чьи мысли были заняты только отъездом, прервала князя и предложила ему осмотреть дом. Он ответил, что ему подобный осмотр доставит большое удовольствие, и Ландрекур попросил госпожу фас себе показать князю все комнаты, пока он сам приведет в порядок свою комнату и соберет документы, которые ему хотелось бы взять с собой. Она согласилась. Прекрасно, но поторопитесь. Он оставил их в обществе друг друга, а сам побежал к Жюльете. — Какой милый человек, — сказал князь. Да, милый, милый, но у меня нет ни малейшего желания показывать вам его дом. Пойдёмте, пойдёмте, поднимемся ко мне, и пока я буду надевать шляпу, вы расскажете мне о себе. Вы опечалили меня, ответил ей князь. Ваше поведение говорит об отсутствии сердца. Ваша красота, которая доставила вам столько побед, как мне кажется, Убедила вас в глупости мужчин? Очень жаль. Я здесь для того, чтобы помочь вам, но не рассчитывайте на меня, если вы собираетесь обращаться с Ландре Куром как с идиотом. Он считает, что я здесь, чтобы осматривать дом, а я привык быть вежливым даже во лжи. Не забывайте, Рози, что только уважение к сердцу человека, которого бросают, могут несколько смягчить досаду в его душе. Ну что ж, осмотрим дом, ответила Рози. Они быстро прошлись по комнатам первого этажа, затем второго. Может быть, вы хотите подняться на чердак? спросила госпожа Тассибе. А между тем Ландрикур в это время был у Джульетты. Он постучал в дверь, подождал немного и не получив ответа, вошёл. Я принёс вам газету. Ажулея Тавалендор. Я теперь знаю ваше имя. Произнёс он. Получается, что только мне известно ваше местонахождение. И я пришёл вам сообщить, что ваша мать пребывает в слезах, и что я поеду сегодня вечером её успокоить. Не увидев Юлия тон подумал, что она дразня его, спряталась и стал звать её снова. Как вдруг его взгляд упал на листок бумаги, лежащий на краю шезлонга. Он наклонился и прочёл. Я не думала, что вы можете быть таким злым. Вы бука. Я не думала, что вы можете быть таким злым выбудка что это может значить думал он и тишина говорила ему что Джульетты здесь больше нет где же она а Джульетта уехала она услышала как во двор въехала машина и услышала голос князя обращённый к Рузи Я вижу, вы всё хорошеете, хорошеете. И, и на что вы жалуетесь? Не вери я своему шаману. Высунулась в окно, увидела князя и сделала вывод, что история её исчезновения, вероятно, ещё наконец обошла все газеты, что Ландрыкур уже успокоил госпожу Валандор и что посланный ей князь приехал за ней. Счастье что явилась сюда собственной персоной, сказала себе Джульетта, поскольку она признавала достоинство князя, но это счастье не для меня. В том мгновении неприязни предупредила меня об этом. Она написала слова прощания Ландрукуру, положила в карман деньги, которые накануне он оставил ей для продолжения путешествия, взяла яблоко, послала воздушный поцелуй с утворенному ею вокруг себя миру, открыла дверь и быстро спустилась на второй этаж. Шум голосов в библиотеке успокоил ее. Она быстро скатилась с лестницы, прошла через кабинет на кухню и вышла из дома. — У меня нет выбора, — подумала она, подбежала к машине Ландре Кура, села в нее и, — бесшумно закрыла дверцу, включила мотор, нажала на газ и исчезла. — Она уехала, — прошептал Ландрекур и не оставила мне ничего, кроме своего имени. Он бросил газету на шезлонг, и прощальное письмо Юльетты, поднятое движением воздуха от упавшей газеты, вспорхнуло в пустынной комнате, и упала к ногам Ландре Кура. Он поднял его, смял в ладони и вышел. Подобно человеку, обремененному тяжким грузом, он спускался по лестнице, делая короткую паузу на каждой ступеньке, как вдруг, находясь чуть выше уровня второго этажа, услышал голос Рози и остановился, от её слов вы и я в своей комнате открытая дверь, которая выходила в коридор, недалеко от лестницы госпожа Фасибе разговаривала с князем Дальпеном. Разорвать с вами? Это невероятно, это просто какое-то безумие, говорила она, но утежьте, сектор, вы Чуть не женились на дуре? Может, у меня и нет вашего ума, но мне кажется, что я имею достаточно оснований утверждать, что я вас знаю, и мне, думается, мы с вами похожи. У нас более или менее одни и те же вкусы. Мы любим одних и тех же людей, одни и те же вещи, один и тот же образ жизни. Мы великолепно понимаем друг друга. Эх! Мы старые друзья. И более нежно, тем тоном, который Ландра Кур прекрасно знал, тем тоном ласкающего вас ребёнка, который и вроде бы решается сделать что-то рискованное, и одновременно ищет защиты, она добавила. Мы с вами, вы и я. Ganz ganz so, Victor, мой дорогой. Почему бы и нет? Почему? отвечал князь. Да прежде всего потому, что вы меня не любите, Рози. И потому что я люблю Джульетту. Оглянитесь вокруг себя. Самые привлекательные мужчины на свете призывают вас и протягивают вам руки. Ландрекур медленно пошёл дальше вниз по лестнице в своём доме, который теперь казался ему наполненным туманом. Иногда женщина находит своё место в жизни мужчины, если нуждается в утешении. Князь Улыбался Рози, полагающий, что ее несправедливо заподозрили в корыстном расчете. Она почувствовала себя смущенной и мысленно обвинила себя в неловкости. — О, Эктор, я пошутила! — продолжала она. — Надеюсь, вы не подумали, что я говорила серьезно. В этом доме все представляется в деформированном виде. люди, слова, намерения, и похоже, здесь не узнают друг друга даже самые лучшие друзья. Пойдёмте, пойдёмте посмотрим, что делает в своей комнате Андре. Она была удивлена, не найдя его у себя и поспала его. Это странно, заметила она, его здесь нет. Пойдёмте. Ландрикур в библиотеке открыл бутылки с газированной водой, поставил три стакана, и раскладывал в них лёд. А, вот где вы. Почему вы прячитесь? Уже время уезжать, сказала ему Рози, входя. Он посмотрел по очереди на князя и на госпожу Фасибей и приложил им виски. Укрощайтесь, обратился он к ним, а я пойду вынесу багажи и вернусь. Князь предложил пойти с ним и помочь ему. Да-да, правильно, одобрила Рози. Вдвоём вы справитесь быстрее. Андрей, не забудьте выключить свет. Вы помните, как мы приезжали позавчера вечером? Помните освещённое окно? Как это было недавно? Всего лишь позавчера, кажется, будто прошло целое столетие. Столетие? Вы выглядите гораздо моложе. Они рассмеялись и мужчины, поднимаясь На второй этаж всё ещё продолжали смеяться, но в их смехе не чувствовалось веселья.